Глава тридцать первая. Фрау Браунштейнер. Через неделю четырнадцать часов ноль ноль минут. Мария Антониетта с любопытством разглядывала окровавленного гостя, уже больше часа терпеливо ожидавшего шефа в черном бархатном кресле. Держа на коленях картонную коробку, человек...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 Ты в своём постоянном всеведении уже давно в курсе того, что произошло, ехидно поинтересовался шеф. Не хочешь ли меня поздравить? Я тебе никогда не желал успехов, холодно отрезал голос. Так что обойдёмся без поздравлений. Рай и ад не рухнули, всё устаканилось. Система сдержек и противовесов остаётся прежней. Я знал, что всё обойдётся, поэтому и не стал тебе помогать. О, ещё бы, восхитился шеф. Как я мог забыть? Просто замечательная, великолепная позиция. А то, что благодаря твоему извечному буддийскому пофигизму и удобной позиции будь что будет, мы потеряли Менделеева. Тебя не особенно волнует волнует, согласился голос. Но что поделать? Значит, такова уж его судьба. У тебя на всё один ответ, вздохнул шеф. Неже, прочим, заказчиком всех этих убийств оказался э-э парень, который как бы работал на тебя. Он не работал на меня.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 Он вообще дико удивлён, что в аду очутился. Думал бедняга, что в рай попадёт, чуть умом не тронулся. Краузе, как я и собирался, отправил в девятый круг, в вечную мерзлоту, заготавливать мясо пингвинов для шашлыков. Думаю, он разовьёт бурную деятельность. Немец всё же, а эта нация, как и евреи, везде хорошо устроится.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 Как и отец Андрей, он сильно обгорел во время пожаров в подвале. Поначалу очень дулся на Калашникова, что тот его на улицу не вытащил. Вне очередное звание и полный сундук золотых, плюс постоянный пропуск в квартал нимфоманок ему обеспеченный. Да за дал нам жару этот Андрюша на пару со старичком доктором. До сих пор отдышаться не могу.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 потом быстренько на пластику лица и опять отбывать наказание. По Гитлеру уже в еврейской столовой дедушки соскочились. Гензель, правда, так и не нашёлся. Малинин сказал, что в доме отца Андрея его не было. Да и фиг с ним. Рано или поздно он в городе всё равно появится. Вот тогда я с ним за всё и посчитаюсь. Брата Ираклия я тоже у нас не отыскал.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 Время ещё есть, он попробует сам решить эту проблему. Плазменная панель транслировала ролик новой рекламы, присланный по хелнету на его одобрение. С отдам Хусейн, потирая алый след от верёвки на шее, вылезал из гроба, размахивая мобильным телефоном. Мама не берёт трубку. Дорого платить за входящие. Неплохо. Надо дать указание, пусть начинает крутить по 200 раз в день, чтобы в глазах нагазло. Суд по Саддаму ещё не состоялся, пусть зарабатывает бабло. У меня дела. Оторвал его от мыслей голос. Причём, в отличие от тебя, монстра, всё-таки добрые. Насколько я понимаю, ты вроде сказал всё, что хотел. Будем прощаться.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 Провернув с помощью перфоратора дырки в разделяющей нас бетонной стене, я начала следить за Склифосовским. За краткое время мне удалось собрать потрясающее сведения о том, что он планирует совершить серию убийств известных людей. Два раза я, не взирая на отвратительное качество моих ножных протезов и дряхлость моторной инвалидной коляски,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 Он терштурмфюрер СС инвалид войны Хермина Браунштейнер. Шеф бросил листки на стол, его лицо сжималось и разжималось, как резиновый мячик. Нет, но ну ты прикинь, мы с ног сбились, всех на уши поставили, люди на чай не спят, а это бабка, давно его выследила. Вся проблема в том, что у неё не работал телевизор, и она была не в курсе начавшейся серии убийств. И если бы не её старческий маразм, то, возможно, мы поймали бы Склифосовского почти сразу. Да, это практически анекдот. Не сговариваясь, шеф и голос одновременно расхохотались.